Глава восьмая За каникулы я разленилась, и следующее утро встречала с той же неохотой, что и первое. Эх, поспать бы еще часок, а лучше два. Но над ухом звенел колокол, а Гизма прыгал по кровати и уже пару раз наступил на меня. Такой мелкий, такой тяжелый. «Даниэлла, просыпайся, иначе все остынет», — не унимался имп. «А ты что-то подогрел?» — сон озевнула я. Заказал тебе чай, бутерброд, булочку и пирожок. Специально проснулся пораньше, чтобы успеть собрать на учёбу. Сонно поморгав, я проворчала, что у фамильяров не бывает фамильяров, и поплелась в ванную. Прохладная вода взбодрила. Я вспомнила, что на учёбу надо собирать не меня, а Элло. Если не потороплюсь, она непременно опоздает. Очередной сюрприз обнаружился, когда я умылась, позавтракала и распахнула шкаф. Гизма? Что такое? Переполошился тот. Я же просила не портить мою одежду. Ты просила не устраивать беспорядок, парировал имп, хлопая честными глазками. Смотри, я всё убрал, ткани спрятал в сундук, ленты, кружева и бахрому в тумбочку, а пуговицы и бисер под кровать, даже для шёлковых цветов место нашлось. Цветов на вскидку было около сотни, они горой лежали на подоконнике, из-за чего тот казался клумбой. «Неужели я и правда не попросила Гизма оставить мой гардероб в покое?» Вернувшись к шкафу, убедилась, что увиденное не было кошмаром. Верный своему обещанию имп убрал и спрятал все, что выдал ему раздаточный пень. А попутно успел перекроить мою любимую юбку и вышить цветы на блузке, которую я собиралась надеть. Юбка стала на ладонь короче, а блузка привлекала внимание разноцветными ромашками, васильками и лютиками. У им определённо был талант, но я предпочла бы, чтобы он демонстрировал его не так, Риана. Гизма. Чтобы больше ты моих вещей не трогал, понятно? Я строго посмотрела на Димоньонка, дождалась кивка и побежала переодеваться. Юбка теперь была по щиколотку, из-под подола задорно торчали туфли, украшенные бантиками. Если к одежде я была равнодушна, то обувь оставалась моей слабостью, которую я упорно прятала под юбками в пол. Ничего, Я же буду в облике бабарокошки, а значит, никто не увидит. Успокоив себя таким образом, я превратилась и строго погрозила имп лапой. В салфеточке вышивай, что ли? Могу занавески, заикнулся было имп, но я так на него зыркнула, что он торопливо поправился. Или салфеточки. Вот и отлично, похвалила я. Оставалось надеяться, что вышивка займёт его до вечера. А потом я найду ш ustрому димоньонку полезное и безвредное занятие. Элла ещё спала. Пришлось будить, совать в рот пирожок, прихваченный с собой, и выталкивать из комнаты. Опять мечом махать. Простонала она сонно, еле переставляя ноги. Нет, сегодня занятия на свежем воздухе. Пробежка и зарядка. Правда? Элла так обрадовалась, что мгновенно проснулась. А где мы будем бегать? Вокруг академии. Ой, я там видела такой классный сад. В одушевлённая адептка ускорила шаг и в припрыжку побежала по лестнице. Там ещё единороги паслись. "День, а можно их погладить? Или они того, только девиц подпускают?" Mm -hmm. С этим суеверием насчёт рогатых лошадей я была знакома. От чего-то в некоторых мирах были уверены, что волшебные создания позволяют приближаться к себе исключительно девственницам. "Нет, Элла, на их счастье это только миф. Почему?" Элла от удивления споткнулась на последней ступеньке, и её два не налетело на люка. Тот возмущённо фыркнул, но смолчал. А ты представь себе, как радовались бы женихи, узнав, что от их невест единороги шарахаются, предложила я захихикав. Да и родители не упустили бы возможность убедиться в целомудрии своих дочерей. Как хорошо, что единороги никого не тестируют, весело хмыкнула Элла. Её настроение не могли испортить даже мрачные лица одногруппников. Я обратила внимание, что Космический Рейнджер жадно ловил каждое наше слово, но на удивление и в этот раз от комментариев воздержался. Мы спустились последними. Лара, Ланс, Люка и их фамильяры ожидали Эллу и меня, чтобы отправиться к месту тренировки. Всем привет, жизнерадостно промурлыкала я, твёрдо решив игнорировать кислые мины Волка и Ласки. Если некоторым хочется с утра пораньше поважничать, это их и дело. Привет, Марк взмахнул лапой и наколдовал вокруг нас звукоизолирующую сферу. Представляешь, мне запретили дымить в помещении. Люк считает, что это вредно для здоровья. В чём-то он прав, осторожно заметила я. Даже не верилось, что однажды я соглашусь с Люком. Как же курить охота. Марк постучал лапой по поясной сумке, в которой у него хранились трубка и табак. Ничего, сейчас на свежий воздух выйдем, скорее бы. У меня уже уши спиралькой скручиваются. А кого мы ждём? Идём. Я подбежала к входной двери и попросила Элу помочь. Лёк бросился вперёд, но девушка была быстрее и первая отдёрнула за кольцо. Стоило Adeptoму чутиться снаружи, как их лица удивлённо вытянулись. Впрочем, тут я их понимала. Непролазный лес, угрожающе шелестел ветвями, пыльная тропа имела мало общего с дорожкой из розового мрамора, а справа из тумана вместо волшебных садов застенчиво выглядывало кладбище. «Это ещё что такое?» — опешил Люк. «А где все?» — Лара старалась сохранить невозмутимый вид. Выходило не очень. «Что именно?» — уточнил Эль Террус, появляясь перед адептами. Телепортацию он не использовал, просто наложил заклинание невидимости. А сейчас аккуратно его снял. «Сады? Единороги? Река?» — принялась перечислять Элла, с негодованием посматривая на меня. «Как будто это я лично была виновата в пропаже». сообразив, что их в очередной раз провели, адепты загалдели и начали требовать объяснений. Это возмутительно, распинался Люк, так размахивая жезлом, что сокурсники поспешили отойти на пару шагов. Марк и тот отодвинулся, опасаясь получить по голове от своего же подопечного. Вы же обещали нам чудесный вид из окна. А разве он вас не устраивает? удивился преподаватель. Тогда сходите к снабженцам и замените «Адепту Молк» иллюзии в Академии пользовались большой популярностью. «Хочешь, смотри на эльфийский лес, хочешь на оживлённый город». Некоторые оригиналы заказывали себе подводные пейзажи, и за окном у них плавали русалки. «Если больше ни у кого нет возражений, тогда побежали вокруг башни», — приказал Эльтерус. Возражения у адептов имелись, да ещё какие, но одновременно бежать и говорить было сложно, зато мысленные разговоры не отбирали сил. Здесь хотя бы речка есть, уныло поинтересовалась Элла. Неподалёку есть озеро, а единорогов я тебе в зверинце покажу. Там как раз сейчас кобыла с жеребёнком. Сложная беременность выхаживали целители старшекурсники. Ну хоть что-то, заметно приободрилась она. К моему удивлению, Элла бодро чесала за преподавателем, оставив одногруппников за спиной. На втором круге отстал даже сверкающий глазами Люк. Внезапная прыть Элла ему не понравилась, но по делу т он ничего не мог. На третьем круге раздались стоны и жалобы. На предложение сбросить скорость Элтэра только хмыкнул, пообещав плетущимся позади по две дополнительные пробежки в неделю. Адепты резко обрели второе дыхание и бросились догонять преподавателя. Льюку это с огромным трудом удалось, но на финише он снова сдулся. Пока подопечные наматывали круги, фамильяры не сидели без дела. Ласка и Волк устроили разминку и скакали так, словно у них в шерсти завелись кусачьи блохи. Марк развалился на траве и наслаждался трубкой. Я же устроилась на бортике крошечного фонтана, примыкающего к стене башни. Со стороны могло показаться, что я любовалась собственным отражением, но на самом деле безуспешно пыталась сменить окрас ушей. К моей тайной гордости, ведь не полная бездарность, есть с чем работать. Она лидировала все 5 кругов. Да и потом мне упала на землю, проклиная всё на свете, а начала ходить туда-сюда, чтобы остудить мышцы. Ты бы прошёлся, посоветовала она Люку, шлёпнувшемуся рядом со своим фамильяром. Парень так зыркнул, что девушка поспешно шагнула в сторону. "Ну и пожалуйста", пробормотала она и подхватила меня на руки, не обращая внимания. Посоветовала я, выворачиваясь из заботливых объятий. Только глупец не слушает мудрых советов по тому, что ему не нравится советчик. Вернувшись на землю, я встряхнулась и с недоумением посмотрела на Марка. Ладно, Эллулюк ни во что не ставит. Но чем думает его фамильяр, позволяя подопечному лежать после такой пробежки? Заяц встряпенулся, спрятал трубку и приступил к своим обязанностям. Утренняя разминка взбодрила Элло, и на занятие по теоретической магии адептка отправилась в приподнятом настроении, которое однако и испортилось. Едва она заметила ярко мерцающие жезлы. С домашним заданием справились далеко не все, но того, что в числе везунчиков оказалась Лара и Кеннет, уже было достаточно. "Ничего, сегодня после занятий ещё раз попробуем", попытался ободрить Элло артефактор. Девушка смерила его надменным взглядом и отчеканила: Сегодня я буду заниматься с личным фамильяром. Я имяукнуть не успела, как меня сгребли с парты, прижали к груди и почесали за ухом. "Угадаю, у кого сейчас появятся свежие царапины", мысленно прошептала я. Элла от ответа воздержалась, но руки разжала, позволив спрыгнуть обратно. После этого она уселась на скамью, вытащила платочек и начала со сосредоточенным видом полировать кристалл жезла. Кенн тяжело вздохнул и поплёлся во свояси. Молча наблюдавшая за этой сценой Сава Соня возмущённо хлопнула крыльями. Я тяжело вздохнула в ответ. Насильно мил не будешь. А то, что внешне Кен от отличался от парней, к которым привыкла моя подопечная, и без разпросов было ясно. Чисто визуально Элли мог бы понравиться Люк. Высокий, в меру накачанный и с правильными чертами лица. Вот только этот симпатяга к моей несказанной радости вёл себя как настоящий засранец. Марк утверждал, что космический рейнджер запал на Эллу. Со своей стороны, я собиралась сделать всё, чтобы она и дальше не испытывала к Люку дружеских чувств. Впрочем, особо напрягаться мне и не придётся. Парень и сам прекрасно справлялся. Повернувшись, я увидела, что Лёхкий на па MINI боевик направляется к нашей партии, и, судя по ехидной улыбочке, готовился сообщить очередную гадость. Чего надо? Сразу насторожилась Элла, как только Люк остановился рядом. Да вот смотрю ты вся в трудах. Отвали, мрачно бросила дедка, похвально и серди. Элла с подозрением посмотрела на парня. Одобрение, звучащее из его уст, насторожило не только её. Я и сама замерла в ожидании. Скажи, это твоя кошка такой интересный способ активации намурлыкала или сама догадалась? Элла, детка, это же не деревяшка, и от трения она не загорится. Достал рявкнула Элла и хлопнулась со всей дури жезлом по столу. Я аж на месте подскочила. Хвост подлетел следом и стукнул по скамье. В аудитории стало тихо. "Психованная. Вынес вердикт Люк. И кошка твоя шуганная. Таким не место среди боевых магов", я зарычала. "Нет", натурально так рыкнула, сама от себя подобного не ожидала. Люк с удивлением уставился на меня. "Ну успокой своего фамильяра. Она портит мебель". Небрежно обронил гад космического разлива и величаво удалился. "Деня, прекрати", вспыхтело село. Я опустила голову и обнаружила 10 глубоких борозд от когтей. Подняла лапу, втянула когти. И эти свои жизнью жить начали, как будто мне одного хвоста было мало. Упомянутая часть тела громко хлопнула по деревянной поверхности, больно черкнув кончиком по спинке скамьи. Следувала отчитать Элло за ненадлежащее обращение с боевым артефактом и излишнюю эмоциональность. Но после того, что сама вытворила, язык просто не повернулся. Ненавижу личину бобра-кошки. Теоретическая магия началась с наглядной демонстрации возможностей жезлов. Адептов, успешно справившихся с домашним заданием, пригласили к кафедре. Пока отличившиеся важно шествовали к постаменту, Фамильяры нервно переглядывались. Они-то, в отличие от попаданцев, были прекрасно наслышаны о репутации Эльтеруса. «Мало!» — торжественно возвестил тот и, выдержав эффектную паузу, добавил. «Мало активировать имеющийся артефакт. Надо еще научиться с ним работать». Теперь уже занервничали адепты. Сидящие за партами с тоской поглядывали на нежелающие светиться кристаллы, а вышедшие к кафедре уже догадались, что сегодня им... Как особо одарённым придётся одоваться за всех. И начнём мы, пожалуй, с простейшего с контроля магического светляка. Прошёл всех занять свои места и приготовить письменные принадлежности. Дождавшись, пока адепты рассядутся, маг призвал собственный жезл и, игнорируя восхищённый ропот, продолжил. Всем известно, что после отбоя освещение на территории академии гаснет. Магические светлячки могут стать неоценимым подспорьем. «Главное — выбрать подходящий источник света. Для того, чтобы создать светлячок, вам необходимо...» Эль Терус взмахнул жезлом и произнес слова заклинания. В то же мгновение в воздухе рядом с окном вспыхнул шар белого света и поплыл к своему создателю. Покружив у него над головой, светлячок принялся метаться по аудитории. Он садился на обалдевших адептов, прыгал по партам и отскакивал от стен точно мячик. Адепты наслаждались представлением. В глазах активировавших жезлы появился блеск предвкушения. Я не сомневалась, что многие уже этой же ночью попробуют воплотить теорию на практике. Что ж, противопожарная система в Академии отличная. Как уже упомянул Эль Терус, ключевую роль при создании светлячка играл Источник. Дневной свет холодный, а вот светлячок, созданный от открытого огня, способен в руках неопытного мага натворить бед. Об этом я мысленно рассказала Элли, Пока она записывала теорию заклинания. Неужели нельзя было нормально предупредить? Возмутилась подопечная. Преподаватель упомянул о важности источника света. Остальное дело адептов и их фамильяров. Но мне-то пожар этой ночи устроить не светит. Не кисни, всё у тебя получится. Элла ограничилась скептическим хмыком и продолжила внимать объяснениям Альтеруса. После разбора схемы заклинания адепты, активировавшие жезлы Приступили к практической части. Остальные зависливо вздыхали и продолжали возиться с собственными артефактами. Элла с несчастным видом гипнотизировала Жезл. «Оставь его в покое. Лучше понаблюдай за другими». «А Эль Террус ругаться не будет?» «Обязательно будет, но на другом занятии», — ответила я. «Однако уточнять, что это занятие будет как раз после теоретической магии не стало. Сама увидит». Лично я рассчитывала, что язвительные выпады Элтеруса распределятся между всеми боевиками с неактивированными артефактами. Должно быть не так обидно. Тот жулёк всё ещё не мог заставить свою дубину светиться. Внешние жезлы адептов отличались друг от друга. Я не могла понять, каким образом игвор из отдела снабжения умудрялся наделять артефактами, отражающими характер владельца. Элле достался золотистый жезл с короткой рукоятью. овенчаный круглым тёмно-красным камнем. Крепление представляло собой переплетение золотых листьев, настолько изящных, что казалось, того и гляди отпадут. Однако Элла уже несколько раз лупила артефактом по твёрдым поверхностям, и ни один из листочков не погнулся. Смотри, что лёк вытворяет, тихо шепнула мне она. Я взглянула в указанном направлении. Космический рейнджер стоял в проходе и подбрасывал жезл на вытянутой руке. Рукоять его артефакта была по длине под стать настоящему посоху. Ромбовидный камень на его вершине сам по себе казался оружием. Адепт, рядом с которым Люк затеял физические упражнения, испуганно косился на острый конец жезла, а потом и вовсе отсел подальше. «Дэнни, а почему Эль Терос не прикажет Люку вернуться на место?» мысленно поинтересовалась Элла. «Зачем? Он выполняет задание, пытается найти общий язык с артефактом». Да он же так кого-нибудь покалечит. Вряд ли. У него отличная координация, абсолютно искренне восхитилась я. "Обижена засапев, Элла мысленно проворчала. Я думала, ты на моей стороне". "Естественно. Соликом и полностью, но не стоит игнорировать достоинства Люка. Тебе придётся научиться замечать и признавать сильные стороны других магов. Только в этом случае у тебя появится шанс их победить". Элла замолчала, переваривая услышанное. Я же сосредоточила внимание на Ларе, изучающей заклинание. Её ласка сидела на столе и что-то нашёптывала на ухо. Я почти не удивилась, когда в результате перед отдепкой появился яркий световой шар. Отлично, громко объявил Альтерос. Создали. А теперь попробуйте удержать. Девушка что-то процедила в ответ. Свладать с энергией было не так просто. Шар кружил на одном месте. Постепенно амплитуда его вращения увеличилась, и он полетел в сторону люка. Парень резко вскинул жезл и отбил снаряд. "Продолжайте", велел Мак. Лара создала следующий светлячок, но в этот раз не пыталась его удержать, а сразу же запустила в люк. Тот снова с лёгкостью его отбил. На мгновение мне почудилось, что камень на его жезле слегка посветился изнутри. После пятого отбитого снаряда я убедилась, что не ошиблась. На восьмом светляке жезл Люка вспыхнул алым. Адепты и фамильяры восхищённо ахнули и замерли, поражённые увиденным. В абсолютной тишине раздались хлопки Элтеруса. На боевую практику адепты шли с настороженностью. Люк даже пробурчал, что третья встреча с Элтерусом за день перебор. Марк наставительно заметил, что утреннюю пробежку нельзя считать полноценным занятием. Просто маг, как куратор всех боевиков, решил уделить новичкам побольше внимания. «Вот счастье-то привалило», — проворчала Элла, нервно поглядывая на Ланса. Аристократ, как и она, ещё не мог похвастаться светящимся жезлом. Ворвавшийся на полигон Эль Террус осмотрел немногочисленную группу учащихся и с энтузиазмом объявил. «Жезлы и мечи все прихватили? Сегодня знакомимся с вурдалаком. Так не все же с активированием справились». нахмурился Люк, поглядывая на Элло. "Печально", согласился преподаватель и следом разрушил все надежды. "Но мне плевать. Курсы теоретической и боевой магии идут параллельно. Подстраиваться ни под кого не собираюсь", адепт Ланц заворчал, требуя справедливости. Но Элтеро только отмахнулся. "Далеко не всегда у вас будет под рукой верный жезл. Вот и узнаете, как можно обойтись без него. Лично я знал только один способ". Шостра бежать в нужном направлении. Уэллс с этим к счастью был в полный порядок. Если все готово, то начнём, объявил преподаватель, не обращая внимания на робкие протесты. В углу полигона стояла крайне подозрительная клетка, большая, накрытая тканью и время от времени утробно порыкивающая. "Дэни?" жалобно позвала Элла. "Не волнуйся, он не страшный", обнадёжил я. Я соврала. а то бы Элла даже за линию не зашла. Впрочем, и прикад девушку в трусости было нечестно. На огороженную часть полигона с опасением поглядывали все адепты. Люк и тот прекратил поясничать и сосредоточенно шевелил губами, проговаривая выученное заклинание. Что ж, удачи ему. Создать светлячок довольно просто, куда тяжелее попасть им в нежить. Особенно на бегу, уворачиваясь от клыков. Поможешь? Ты же мой фамильяр. Заканю челаэлла. «Конечно», — заверила я. Эль Терус перешел черту, отделявшую тренировочную площадку, от безопасной зоны. Адепты боязливо потянулись следом, но остались топтаться у линии. «Вурдалак. Ниша, нежить, пьющая кровь», — начал преподаватель, прохаживаясь перед клеткой взад-вперед и засунув руки в карманы мантии. «Обычные ожившие мертвецы прожорливые, быстрые и глупые». Главной их особенностью является скорость и кровожадность. У чуя в крови Урдалак теряет осторожность и не отступит, пока не погибнет. Бегают на четырёх лапах, умеют невысоко, но внезапно прыгать. Эльтерос вытащил пузырёк с кровью и капнул на пол. Клетка затряслась, адепты дружно попятились. Как видите, хватит и одной капли, чтобы спровоцировать нежить. Продолжил Эльтерос, дождавшись паузы в злобном рычании. Днём вурдалаки любят прятаться в склепах, тенистых аврагах или пещерах. Прямой солнечный свет их убивает, а вот рассеянный всего лишь замедляет. Ну что, посмотрим. Вурдалака я видела и раньше, а вот на реакцию адептов посмотреть точно стоило. Люк непроизвольно вздрогнул, Ланс тоже. Лара отступила на шаг, а Элла на все 3, едва не наступив на хвост ласки. «Смотри, куда ноги ставишь», — проворчала та. «Она просто испугалась», — насмешливо заметил Люк, хотя и сам не особо рвался на подвиги. «Говорил же, факультет боевых магов не место для слабаков». И я зашипела, но промолчала. «Если парень так уверовал в свою непобедимость, не стоит разубеждать его раньше преподавателей или вурдалака». «Кто первый?» — поинтересовался Эль Терус. «Энтузиазма никто не выказал». поэтому он вытащил свиток. «Отлично. Пойдем с конца списка. Люк Уокер, ваш выход». К счастью, Элла была предпоследней, а вот Люк оказался первопроходцем. Стоило отдать адепту должное, драпал он отлично. Еще и успевал на бегу отстреливаться светлячками. Большая их часть летела мимо, но некоторые все же попадали в цель. И тогда вурдалак шипел, мотал головой и клацал зубами. Положенные пять минут люк продержался, отделавшийся разодранной штаниной и парой синяков. Вдохновленный его успехами Ланс, картинно перекинул меч из одной руки в другую. «Да я этого вурдалака и одной левой сделаю!» И с воплем сорвался с места. Пока парень красовался и выпендривался, вурдалак подкрался ближе и едва не цапнул его за зад. После этого промаха дела у блондина пошли успешней. Заклинаниями он не бросался, но вполне уверенно отбивался мечом, оставив нежити на память пару порезов. Те, впрочем, быстро затянулись, регенерация у вардалаков отменная, за что поплатились и многие самоуверенные маги. Бывали случаи, когда забившаяся в какие-нибудь кусты тварь мало того, что не спешила подыхать, так еще и успевала восстановиться, пока ее искал незадачливый охотник. Белоснежный волк самодовольно надулся. Смотрите, мол, какой у меня подопечный. Фамильяры отреагировали без особого энтузиазма. Ладно ещё, когда так ведут себя по поданцы, но терпеть такое от однокурсника неприятно вдвойне. К тому же, все мы знали, сколько сил надо приложить, чтобы сделать из Adepta даже самого талантливого, настоящего мага. Элла Ласточкина, сообщил Эльтерос, когда Ланс вернулся на безопасную территорию. Не хочу я туда идти. Замотала головой Элла. Это первое занятие. Вас страхуют не только фамильяры, но и преподаватели. Я попыталась вложить в голос максимум оптимизма. Ничего не случится. Точно? Судя по тону, девушка уверилась, что её фамильяр абсолютно бесполезен. Точно, заверила я. Элла сглотнула, взяла жезл и перешагнула черту. Куда с жезлом? взвыло я, подпрыгнув на добрых полметра. Тебе же меч выдали, Этим удобней, пояснила адептка и в доказательство своих слов огрела нежить по голове. Вурдалако задача на присел и замотал башкой, что дало Элли возможность очутиться на другом конце ограждённой территории. Ей объясняли, для чего нужен жезл. Не упустила случая позлорадствовать ласка. За своим чудом присматривай, проворчала я, не отрывая взгляда от подопечной. Тактику Элла выбрала оригинальную. Как только Вурдалак приближался, она держала, била его по голове и отбегала подальше. Пару минут это срабатывало. Потом монстр опомнился и внезапным броском атаковал злобную железяку. Вурдалак вцепился в жезл как собака в палку. Элла повела себя не умней, тоже сжав ладони. Пару мгновений они перетягивали жезл туда-сюда. Потом девушка разжала руки, развернулась и бросилась бежать. Налево, скомандовала я. Элла послушно свернула, взвизгнула, когда вордалак промчался совсем рядом. Едва успела затормозить, а то бы сама врезалась в стену. Чем плохи тренировки на полигонах, приходится бегать кругами. В лесу куда удобней. По моим ощущениям, из положенных 5 минут уже прошло не меньше 4. Но потеря жезла резко ухудшила ситуацию. Теперь девушке оставалось только бежать. Направо, налево. Теперь направо. Не в силах помочь чем-то конкретным, Я хотя бы давала советы, а ещё прикрыла Элли лицо и руки щитом. 5 минут закончились неожиданно. Линия погасла, и девушка вылетела из ограждённого участка, так, будто вордалак такет цапнул её пониже спины. Я облегчённо выдохнула и уронила мордо на лапы. Ты же обещала, что поможешь, упрекнула Элла, присаживаясь прямо на пол. Брошенный в круге жезл пришлось приманить мне, иначе он так бы и остался нежитьи в качестве трофея. Я ей помогла, Заметив недоверчивость в глазах адептки, пояснила. «Прикрыла твоё лицо и руки щитом. С лица шрамы плохо сводятся, а руки для мага самое ценное, им ещё колдовать нужно». Элла с сомнением уставилась на собственную ладонь. «Что, правда? Ну иди, сунь вурдалаку, проверь!» предложила я, но подопечная на такой экстрим не согласилась. Тем более, что за линию уже заходила Лара. К моему удивлению, первый же её светлячок щёлкнул нежить по носу, дав время создать ещё два. Но Вурдалак уже понял, что это добыча не так проста, и молниеносно отпрыгнул в сторону. В этот раз догонялки шли почти на равных. Лара лучше всех управляла заклинаниями, а Вурдалак уже порядком устал. В конце концов ей удалось перебить ему одну из задних лап. И тварь потеряла скорость. Воодушевлённая результатом, Adeptка бросила надменный взгляд в сторону зрителей и немедленно поплатилась за проявленное самодовольство. Вурдалак поднырнув под её жезл, прыгнул на грудь и повалил на пол. Острые когти чиркнули девушку по плечу, а зубы цапнули в паре сантиметров от горла. Лара завязала, и Элтарус немедленно скрутил нежить заклинанием и зашвырнул обратно в клетку. Стать адепткой пришлось уже самостоятельно. "Даниэла, не напомните нам первое правило боевого мага?" вежливо попросил он. "Всегда будь настороже", процитировала я. "А второе? «Сперва добей противника, а потом любуйся трофеем», — мстительно сообщила я, недовольно глянув на Ласку. «Лучше бы за Ларой присматривала, а не пыжилась с ней за компанию». Ласка фыркнула и отвернулась. «А ведь видела, что я прикрывала Элу щитами. Так почему же не сделала то же самое? Или посчитала, что крутым боевикам это не нужно? На сегодня всё», — сообщил Эльтерус, накрыв клетку тканью. Завтра мы разберём ваши ошибки и ознакомимся с базовыми тактиками охоты на нежить. Ваше домашнее задание изучить две первых главы из учебника. После боевой магии Элла едва переставляла ноги. Вид у неё был до того несчастный, что мне самой хотелось расплакаться. Ничего, пообедаем, доберёмся до комнаты в башне, а там уже поговорим. Вот только как найти верные слова. которые смогут вдохнуть в подопечную уверенность. «Элла, нам в столовую надо». Робко мяукнула я, когда девушка вдруг направилась к подоконнику. Вместо ответа она оперлась на него спиной и, подпрыгнув, устроилась, свесив ноги вниз. «Так, теперь рассказывай», — объявила она. «Голова и так кружится. Ещё и при разговоре с тобой приходится постоянно вниз смотреть». «Сильно кружится», — обеспокоилась я. «Немного, наверное, скоро пройдёт». Я оптимизма подопечная не разделяла и решила перестраховаться. На сегодня занятия завершились, но весь грядущий вечер Эли предстояло разбираться с активацией жезла. Как только она с ним справится, приступит к практической магии, а там и нос некоторым утрём. Ящик с эликсирами явился по первому требованию. Я откинула крышку и принялась искать нужную бутылочку. Да не это же набор эликсиров, полученный в отделе снабжения. Подобные полагались всем адептам, независимо от факультета. Выдавались из расчёта на один учебный год. Желающим добавки приходилось либо осваивать зелье варения, либо сильно тратиться. Экономить на эликсирах я не собиралась. Ни к чему их беречь до экзаменов и сдачи боевой практики. До них же ещё надо доучиться. Злоупотреблять не позволю, но сейчас Эли явно нужна была помощь. Может, не стоит пока использовать, засомневалась она. Стоит Ага, вот и он. В длину в пальце вытащила бутылочку с общоукрепляющим. Как пообедаешь, сразу примешь. Дозировка указана на этикетке. Элла спрятала эликсир в карман мантии и с тоской в голосе спросила: "Обязательно тащиться в общую столовую. Хочешь поехать в трактир?" опешила я. Я бы с удовольствием вернулась в свою комнату и поела там. Так ведь можно, теоретически, да. Но я настоятельно рекомендую тебе не отрываться от коллектива. От него и отрываться не нужно. Меня уже в законченной неудачнице записали. Мне было жалко Эллу. Да слёз жалко. Но я не могла ей потакать и позволять лелеять собственные страхи. А ты хотела, чтобы сразу всё получалось? Хлоп и стала великим магом? Да к лешему магию. Отношения я хочу нормального. Чтобы этот хмырь космический не дёргал меня и не настраивал остальных. Вот что я ему сделала? Горько воскликнула Элла. Меня так и подмывало выдать объяснение, озвученное Марком, но ничего хорошего из этого бы не вышло. Вас собрали из разных миров, но адепты Карграда мало отличаются от других юношей и девушек. Неужели в вашем мире не бывает аутсайдеров? Подопечная выдала в ответ незнакомое мне слово. Тех, кого не принимают в команду, уточнила я. Но, «Ну, допустим, бывает. Но у меня-то проблем с этим никогда не было. Элла соскочила с подоконника, И резко припустила по коридору. Она не хотела, чтобы я увидела её слёзы. Спрыгнув на пол, отослала сундук прочь и поспешила следом. Бегала Элла отлично, на это я ещё на тренировке внимание обратила. А вот кошачьи лапы тормозил боброхвост. Плоский он противно шуршал по полу, а меня заносило на поворотах. Ненавижу. Стой! Не выдержала я. Ещё не хватало, чтобы кто-то увидел, как я не могу догнать собственную подопечную. Она остановилась и вдруг, покачнувшись, упала на колени. Сознание не потеряла, а так и осталась стоять на четвереньках, недоумённо хлопая глазами. "День, что со мной?" испуганно прошептала она. Обморок был кратковременный, но к счастью, не глубокий. "Достань эликсир и сделай небольшой глоток, а в столовую сегодня не пойдём". "Правда?" на её губах возникла робкая улыбка. "Нашла чему радоваться?" "Правда?" заверила я. «К стене переползти сможешь? А то явится кто, а мы тут расселись». Элла кивнула и, поднявшись на ноги, перебралась к стене, после чего отпила снадобье и закашлялась. «И как быстро подействует!» — прохрипела она, даже не возмутившись скверным вкусом. «Закрой глаза и расслабься. Сама почувствуешь». Адептка покорно замерла, с минуту сидела неподвижно, а потом объявила. «Надо же, работает!» Открыв глаза, она потёрла переносицу и вдруг громко взвизгнула. Я ноготь на боевой магии сломала. Радуйся, что не палец. А что у меня на голове? Почему ты мне не сказала, что я выгляжу как кикимора? Продолжила причитать она, рассматривая себя в крошечное зеркальце. Эх, откуда только взяла? Так что, идём в столовую? Ты уже красоту навела. Денья, ты же говорила, что мы вернёмся в комнату. Спохватилась Элла и умоляюще посмотрела на меня. Вернёмся. Мяукнула в ответ я. А как быть с обедом? Достану. Я энергично хлопнула хвостом по полу. У тебя же в фамильярах волшебная бобракошка.